ребятам о зверятах. Студенческая, первый Ленинградский мединститут. Экзаменуется раба Божья Света, Галя, Таня, Наташа, неважно. Экзаменуется на предмет биологии, рассказывает про паука. Довольно толково рассказывает. Профессор доброжелательно интересуется паучиным желудком. Какое у Света Наташи мнение насчет этой проблемы? Света Наташа в замешательстве добрый профессор выводя не то хор не то отлу сам себе отвечает у пауков света наташа внимательно следит за движением его ручки оценка выведена подпись поставлена у пауков говорит профессор вручая зачетку желудок продолжается в ноги вы не находите этот факт весьма замечательным света наташа мне наплевать